«Мне твоя очень долгая жизнь не нужна. Я буду за ней наблюдать с большим удовольствием. Прощай, глупый маг». Помай растворился в воздухе, а я повернулся к лосьяне, но она лишь рыдала. Я был опустошен, мне ничего не хотелось. Я смотрел на закат солнца за спиной лосьяны и вспоминал, что для меня в моей жизни сделал каждый человек, который уже исчез из истории из-за меня.